Глава 14. Кэмерон. Калифорния. Венес-Бич. Самое популярное место среди серферов. Если хорошо себя проявить, то вполне можно рассчитывать на спонсорскую помощь и хорошую рекламу, которая обеспечит тебе безоблачное будущее. Благодаря фильмам серфинг приобрел романтический флер, красивые закаты опьяняющая сила океана и много солнца. Но для нас это настоящая жизнь, полная суровых правил. Именно из-за главного соревнования Международной лиги серфинга в Лос-Анджелес съезжаются лучшие спортсмены мира. Стрихнув с волос воду и надев очки, я беру доску и отхожу чуть дальше от берега, чтобы лучше рассмотреть выступление Криса. Он ныряет под небольшую волну, пропуская ее и ожидая ту, которая поможет раскрыть его мастерство. Судьи внимательно следят за каждым движением спортсменов. Малейшая ошибка может стоить балла и лишить возможности пройти в следующий тур. Для Криса это огромная возможность показать себя. Я люблю серфинг. Люблю океан. Но моя душа отдана небу в то время как Крис целиком отдаётся морской стихии. Этим видом спорта нельзя заниматься от скуки, не чувствуя его. Ему нужно принадлежать полностью, дышать им, покоряться, когда необходимо, и брать верх, показывая, что ты не боишься, что ты прекрасно ощущаешь под собой доску и улавливаешь любое направление волны. Быть серфингистом ⁇ это значит быть одним целым с океаном, мыслями, сердцем, душой. Заметив волну, Крис начинает грести в сторону берега. Встав на доску, он стремительно подлетает к ее подошве и устремляется к гребню, который начинает ломаться. Крису надо успеть развернуться до того, как волна закрутится в трубу, чтобы сделать следующий трюк. Казалось бы мелочь. Всего лишь боттом тёрн, но именно он задает дальнейшее настроение. На моих губах появляется улыбка, когда друг удачно выполняет сложный трюк. Крис взлетает на самый гребень и скользит по нему с необычайной легкостью. Согнув ноги в коленях, он берется рукой за край доски и, сделав быстрый разворот, съезжает к основанию волны. Это один из его самых любимых маневров. Как однажды сказал сам Крис, он будто идет по воде, разрушая все законы физики. Сложив руки у рта, я кричу, чтобы поддержать друга. Крис отлично справляется. Эми садится рядом со мной и, подмигнув, просушивает волосы полотенцем после недавнего выступления перед судьями. Думаю, он захочет услышать это лично от тебя, отвечаю я. Она смеется и кладет полотенце на песок. Еще когда мы встречались, эти двое любили друг друга подкалывать. Но делали это шутя и по-доброму. Ты тоже хорошо выступила, замечаю я. Подумала, что мне стоит попытать удачу и обставить вытакера. Я смеюсь. Если ты выиграешь, то нанесешь его самолюбию серьезный ущерб. Хоть кто-то должен это сделать. Эми переводит взгляд на океан и с улыбкой смотрит, как Мич готовится к своему заплыву. Она машет ему рукой, он отвечает тем же, но слегка хмурится и быстро отворачивается, заметив меня. Я всегда относился к нему как к другу. К тому же они с Тревом все время зависали вместе. Но между нами вечно возникала какая-то странная недосказанность, особенно когда в моей жизни появилась Эми. «Как у вас дела?» Спрашиваю я, переводя взгляд на девушку. Отлично. Эми опирается ладонями на песок и подставляет лицо солнцу. Думаю, после того, как закончатся соревнования, мы вернемся домой. В Атланту, удивляюсь я. Она пожимает плечами. Эми никогда не говорила о том, что хочет туда вернуться. Город давил на нее, как и на многих спортсменов. Ей хотелось дышать полной грудью и покорять мир. Меч сделал мне предложение. Я пораженно смотрю на нее. Эми отводит взгляд от моего лица и с улыбкой смотрит на своего парня. Наши отношения отличаются от тех, что были у нас с тобой. Я любила тебя и люблю. Мы увидели много стран и побывали в таких передрягах, что если бы узнала моя мать, то ее хватил бы удар» она коротко смеется, а затем переводит взгляд на меня. Но Мич, моя тихая гавань, я больше не хочу куда-то бежать, искать волну и смотреть на мир с вершины горы. Я хочу семью. Я теряю дар речи и безмолвно смотрю на свою бывшую девушку. На губах Эми играет теплая улыбка, а в глазах умиротворение. Это действительно то, чего она хочет. И то, чего я не мог ей дать. Мы наслаждались и любили друг друга, но никогда не говорили о семье или о будущем. Мы жили одним днем. Мы могли быть в конкуне ночью, а уже на утро отправиться на другой конец света. С Митчем у нее есть возможность найти что-то большее не путешествие или адреналин. А то, чего она всегда хотела, но не говорила. Я рад за тебя. Я беру ее руку в свою и сжимаю. Для меня это очень много значит. Шепчет она. Ты всегда будешь частью моей жизни. Улыбнувшись, я касаюсь ее щеки. Все, что не делается к лучшему. Эми достойна этого. Она потрясающий друг и невероятный человек отстранившись друг от друга мы смотрим как Крис превосходно завершает свое выступление, напоследок сделав свой коронный трюк. он быстро всплывает на самую высокую точку, резко разворачивает доску и соскальзывает по волне. Я слышала ты теперь звезда говорит Эми. Я смотрю на нее удивленно и загнув бровь. Ты на обложках журналов подсказывает она. А ты об этом. Нет, я все тот же парень. Просто так получилось. Я пожимаю плечами. Решил спасти девушку и оказался в центре внимания. Эми смеется. После появления той фотографии в журналах у меня практически ничего не изменилось. За исключением того, что теперь иногда в зеркало заднего вида я замечаю попараться, желающих раскопать подробности и моей личной жизни. Не могу сказать, что меня это нервирует, но в то же время неприятно ощущать себя под прицелом камер. Я рассказала тебе о свадьбе. Теперь твоя очередь. Давай, колись. Она толкает меня локтем в бок. Я смеюсь. Я бы с радостью рассказал, если бы было о чем. Но я сам не знаю, что происходит между мной и Алекс. За исключением того поцелуя. Между нами ничего не было. На протяжении всей этой недели мы только переписываемся. После Лас-Вегаса они с группой неожиданно отправились в Нью-Йорк, чему Алекс была не особо рада. Я видел ее на экране телевизора, прослушал пару песен и даже пообщался с младшей сестрой. Алекс яркая и энергичная. Когда она появляется на сцене, я хочу смотреть только на нее. Хочу видеть, как дерзко она подмигивает ребятам из группы, а в конце выступления кидает фанатам свои палочки. Хочу слышать ее смех и возмущение, когда мы начинаем спорить насчет ее любимого сериала. Поверить не могу, что она фанатеет от друзей. Юмор этого сериала мне непонятен, но мне нравится слушать, как она цитирует некоторые фразы. Проведя рукой по волосам, я пожимаю плечами. «Между нами ничего не было. Возможно, мы друзья. А журналы утверждают обратное. Например, в недавней статье говорится, что у вас бурный роман, и что она использует тебя, чтобы насолить бывшему. С каких пор ты веришь бульварной прессе? Поэтому я и спрашиваю у тебя. Для меня Алекс тот человек, с которым я могу говорить. Эми многозначительно смотрит на меня», и на ее губах появляется озорная улыбка. «Хорошо. Она чертовски красивая девушка и нравится мне. Но мы не переходим эту грань. В конце концов, мы знакомы чуть больше недели, а вы с Крисом на меня так насели, будто это у меня свадьба намечается, а не у вас с Митчем. Я не шучу. У моего друга слишком сильно повысился интерес к моей личной жизни». Каждый раз, когда я переписываюсь с Алекс, он тут как тот. «Мы просто хотим, чтобы ты был счастлив». Эми посылает мне ослепительную улыбку. «А кто сказал, что это не так?» «Прекрасно. Теперь моя бывшая девушка хочет устроить мою личную жизнь». Раздается звук входящего сообщения. «Как думаешь, если воскресенье — божий день, значит ли это, что Алла наставит нас в покое на ближайшее время?» Я смеюсь. Очередная цитата из «Друзей»? Почему-то я в этом не сомневаюсь. Я же сказала, что ты их полюбишь. Видишь, даже стал узнавать некоторые реплики. Тогда я думаю, тебе надо быть как Чендлер. Послать своего менеджера к черту и отправиться домой. Я уже на полпути. Застряла в Санта-Монике. Если я буду как Чендлер, то Алан станет Моникой и надерет мне зад за прогул. «Но предложение хорошее. Есть какие-нибудь планы на завтра?» «Следующее выступление через пару дней, так что нет». «Боже, прости, как ты выступил?» «А как ты думаешь? Неужели проиграл Уитакеру?» У меня вырывается очередной смешок. «Такими темпами я тоже обставлю тебя на доске», — добавляет она. «Это вызов? Скорее предложение». «Я снова хочу встать на доску, но с одним условием. Ты посмотришь со мной три серии. И что я выиграю от этого?» Алекс молчит. На экране несколько раз появляются и исчезают три точки. Она что-то долго печатает. Мне становится все интереснее, что же она ответит. «От сообщений Криса ты так не расцветаешь». Голос Эми вырывает меня из размышлений. «Думаю, она что-то значит для тебя». Эми встает и, по-доброму улыбнувшись, направляется в сторону берега. Мич уже закончил свое выступление и теперь, нахмурившись, смотрит на меня. Подойдя к нему, Эми касается ладонью его щеки и нежно целует. Напряжение на лице Митча исчезает, и, обняв свою девушку, он смотрит на нее так, словно она для него целый мир. Мне приходит новое сообщение. Я научу играть тебя на барабанах и дам почувствовать то, что чувствую я. Надо ли говорить, что я безоговорочно соглашаюсь? Мы с Крисом сидим на капоте моей машины и смотрим на звездное небо. Он в очередной раз проводит наждачкой по кусочку дерева. Не знаю, что он собирается делать в этот раз, но Крис не может просидеть и получаса без своего ножичка. Еще в школе ему нравилась резьба по дереву, И с годами это хобби только сильнее увлекало его. Случайно задев одну свою ногу другой, он хмурится и чертыхается. После своего выступления ему захотелось впечатлить девушек из команды, и он зачем-то решил устроить с парнями соревнования по футболу, где серьезно растянулся и повредил колено. Очень умно, учитывая, что через два дня нам снова вставать на доску. Эриксон специально меня подрезал. Он делает глоток пива и вновь морщится. Он сто процентов положил глаз на Джинни. Упав перед ней, ты не поднял свой рейтинг в ее глазах. С усмешкой говорю я. Иди к черту. Я громко смеюсь. Крис недовольно бормочет себе под нос и смотрит, как у костра Эриксон и девушка, из-за которой разгорелся весь сырбор, обмениваются улыбками. Фыркнув, Крис спрыгивает с капота машины и направляется к холодильнику за пивом, слегка прихрамывая. По случаю завершения первого дня соревнований мы устроили вечеринку. Хотя повод был нам особо не нужен, те, кто романтизирует серфинг, думают, будто наша жизнь состоит из вечных вечеринок, что, собственно, отчасти является правдой. Вернувшись, Крис делает большой глоток пива. «Я подумал, раз у тебя теперь крутая подружка, то она может и меня с кем-то свести?» «Не предполагал, что тебе когда-то понадобится в этом помощь. Теряешь хватку. Чувак, ты всегда отхватывал себе самых красивых девушек. И, между прочим, я никогда не прощу тебе Мэгги». «Это было в шестом классе», — я громко смеюсь. «Это была моя первая любовь. Так что за тобой должок». Он толкает меня в плечо и опирается спиной на крыло капота. Пожалуй, тогда между нами случилась самая крупная ссора за всю жизнь. Крис обижался на меня почти месяц, пока Мэгги не бросила меня, сославшись на то, что ей надо посвятить себя учебе. И это всего-то в шестом классе. Но я точно не буду просить Алекс свести с кем-то Криса. Во-первых, потому что мы уедем сразу после соревнования. А во-вторых, я усвоил урок. Нельзя, чтобы отношения и дружба хоть как-то пересекались. Мне хватило детских обид Криса и хмурых взглядов Митча, которые он бросает каждый раз, стоит ими оказаться рядом со мной. К тому же я сам не особо представляю, что происходит между мной и Алекс. Мы договорились встретиться завтра, потому что сегодня все ее время занимает сестра. «Алекс действительно яркая и интересная девушка. Она не боится бросаться в омут с головой. Чего только стоят все ее попытки встать на доску. Меня покорило ее упорство. Каждый раз, когда Алекс падала, мне казалось, что она плюнет и сдастся. Но она вставала. И вновь падала. А потом покорила волну. Я не знаю, как описать тот восторг, который испытал вместе с ней — Я помню, что ощущал, когда впервые встал на доску. Мне казалось, это моё самое большое свершение. Когда я увидел Алекс на доске и услышал её радостный крик, моё сердце замерло, и я не мог сдержать улыбку. Мне хотелось заключить её в объятия и впиться в её мягкие губы своими, чтобы почувствовать их вкус вместе с солью океана. Это определённо не дружба».